Глава 26. Серебряная долина. Даркус стоял возле своей машины и смотрел в направлении выхода из студенческого общежития. Ждал Валерию. Вчера она со свойственным ей бесстрашием согласилась на очередной эксперимент, и декан не собирался упускать шанс Подготовился к предстоящему событию тщательнейшим образом. Продумал все до мельчайших деталей. Не учел только одного – неожиданного сопротивления супруги. Она просто взбесилась, когда узнала, что Даркус планирует поездку с Илдредом в Серебряную долину и собирается взять с собой Айлиту». такой рассверепевший, декан Эйвилну еще не видел. «Илди останется дома!» — кричала супруга. «Хватит мучить ребенка! Илди поедет со мной!» Даркус был непреклонен. Он сочувствовал Эйвилне, которая так тяжело переносила болезнь сына, но не собирался, как она... Сдаться и сидеть сложа руки. А тебе, дорогая, надо успокоиться. Прими снадобье от нервов. Но успокаиваться супруга не собиралась. Она продолжала сыпать упреками. Расходилось все больше, и в конце концов ее обвинения стали просто чудовищными. «Поставил!» «Свои интересы? Выше интересов сына? Ты хоть отдаешь себе отчет, что увлекся? Хватаешься за любую возможность пофлиртовать со смазливой студенткой и не гнушаешься даже использовать для этого больного ребенка?» «Эй, Вилна, ты перешла все границы», — резко бросил Даркусс. Больше не говорил ни слова. Быстро собрал малыша в дорогу и вышел из дома. И вот теперь декан стоял в ожидании той самой смазливой студентки и пытался понять, была ли в словах супруги хоть доля правды. Нет и еще раз нет. Даркус никогда бы не предал Илди, Обвинения Эйвилны были абсолютно беспочвенны. В ней говорили усталость от безуспешной борьбы за здоровье сына и непонятно откуда взявшаяся ревность. Айлита интересовала Даркуса исключительно как возможная панацея для Илди, но не как девушка. Нет, она, конечно, была очень привлекательна, и любой мужчина обратил бы на нее внимание, И Даркус не являлся в этом плане исключением, он тоже обратил. Сложно не заметить дьявольское сочетание красоты, дерзости и естественности. Но все ж таки Валерия являлась студенткой, а ко всем своим ученицам декан всегда относился одинаково, как к ученицам. Валерия вышла из общежития. И сразу заметила припаркованную неподалеку пилюлю на колесиках, возле которой стоял Даркус. Бодрым шагом направилась в его сторону. Лера понятия не имела, что за мероприятие подготовил декан. Возможно, ее ожидают те еще впечатления. Но почему-то предстоящие приключения не пугали, а наоборот будоражили. Устала уже Валерия бояться этого белого и пушистого монстра. К тому же тратить энергию на страх она в любом случае не могла. На то была очень важная причина. Элиана настроила Эру воспринимать мероприятие с Даркусом как спецзадание. Цель – выудить у декана как можно больше информации о его женушке. Подруги долго вчера обсуждали инцидент в хранилище лекарств и поняли, что случай с украденным снадобьем не единичный. Уж больно уверенными были действия леди башни, а раз она регулярно тырит какие-то препараты, то велика вероятность, что она действительно подсела на электон или же Речь идет о каком-то другом криминале. Понятное дело, у девушек просто руки зачесались от желания вывести на чистую воду Мегеру, которая на каждом занятии норовит влепить им неуд. Ощущая себя заправским спецагентом, Лера подошла к машине. Даркус галантно распахнул дверцу и помог зайти внутрь, креслом-трансформером декан придал ту же форму, что и в прошлый раз. И когда Валерия заняла место возле переднего иллюминатора, автомобиль тронулся в путь. «Куда направляемся сегодня?» — поинтересовалась Лера. «И к чему мне готовиться? Будете сбрасывать в пропасть?» «Нет», — улыбнулся декан, — «никаких пропастей». «Поверьте, сегодняшний эксперимент вам понравится. Посетим вот это местечко», — он указал на панель с картой. «Легендарная Серебряная долина». Название вроде бы безобидное, но тем не менее верилось с трудом, что Даркус не подготовил подвохов. «А чем она примечательна?» «Рассказывать бесполезно». Это нужно увидеть. «Сколько времени займет дорога?» «Около часа». «Ну, тогда мы точно ничего не увидим», — с сарказмом усмехнулась Лера. «К тому времени стемнеет». «Вот темнота-то нам как раз и нужна», — многозначительно изрек Даркус. «Разгадать полунамёк декана...» У Леры получилось только тогда, когда автомобиль приблизился к конечной точке маршрута, и на горизонте показалась разрекламированная Даркусом долина. Резко контрастируя с синевой сгущавшихся сумерек, между горных хребтов плескалось и растекалось серебро. Что создавало этот металлический блеск, пока было непонятно, но зрелище завораживало. Лера прилипла к иллюминатору и наслаждалась неземной красоты пейзажем, который плавно приближался и детализировался. Долина оказалась изрезанной несколькими извилистыми речушками, которые сливались, образуя величественную, широкую, неспешную реку. И сама вода, и берега, были усыпаны миллионами маленьких серебристых огонечков. Именно они и создавали издалека иллюзию плещущегося серебряного озера. Автомобиль остановился. Метрах двадцати от берега одной из речушек. Но Лера все еще не могла понять природу огоньков. «Это что-то наподобие земных светлячков», — выинтересовалась она. «Не все так просто», — усмехнулся Даркус. «Идемте». Валерия вышла из машины и ахнула. Создавалось впечатление, что крохотные звездочки купаются в реке, а другие, покрупнее, рассыпаны на берегу. «Ну, что же это?» «Исследуйте!» Лера не стала больше выпытывать у декана разгадку, а последовала его совету. Помчалась в припрыжку к реке. Оказалось, серебряный свет дают совсем не жучки. Побережье было усыпано небольшими округлой формы сверкающими камешками. Валерия нагнулась и взяла один в руки, Вопреки ожиданиям, он оказался легким, мягким и теплым. Захотелось пройтись по берегу босиком. Лера скинула туфли и зажмурилась от удовольствия. Захватывающее ощущение, будто ступаешь по облакам. Валерия прошлась несколько раз взад-вперед, а потом раскрыла глаза и подошла к воде. Хотелось понять, что за серебристые звездочки плещутся в ней. Пригляделась. Ух ты! Действительно звездочки! Крохотные, пятиконечные, шустые и... Живые! Неужели такие зверьки? Лера присела на корточки и опустила руку в воду. Стайка огоньков бросилась к руке на перегонки. Через пару секунд десятки крохотных зверьков уже сидели на ладошке и, нежно перебирая лучиками, щекотали ее. «Не хотите искупаться?» раздался голос Даркуса. Он не спеша приближался, держа Илдреда на руках. «Молодые шустики!» «Любят плавать на перегоньки с людьми. Но советую вам поддаваться. Они будут сильно щекотаться, если вы выйдете победителем». «Шустики» — забавное название. Им подходит. «Ну, вообще-то, по-научному. Шустомедиустромы люминесцентные, но все зовут их просто «шустиками». «Так что насчет купания?» Даркус лукаво улыбнулся. «Вода здесь очень полезная для здоровья». «Черт!» Конечно, Лере хотелось поплавать. Водичка была кристально чистой, тепленькой и пахла лавандой. И эти смешные шустики весело резвились и манили к себе. И хотелось их непременно обогнать, чтобы они начали щекотаться. Только ж нужно заранее предупреждать о таких пунктах программы. Лера бы купальник у Элианы одолжила. Но Даркус не догадался заикнуться о возможных водных процедурах, и теперь единственное, что Валерия может себе позволить, это прогуляться по бережку по щиколотку в воде. «Не хотите?» переспросил декан, хоть ответ был уже очевиден. «А вот я не откажусь. Подержите, Илди!» Лера взяла у Даркуса малыша, и декан, быстро стянув с себя брюки и сорочку, с разбега заскочил в реку. Валерия с улыбкой наблюдала, как Даркус плавал на перегонки с шустиками и бесхитростно поддавался малышам. Те отчаянно гребли крохотными лапками и, обогнав соперника, радостно кружили вокруг него. Лера поймала себя на том, что невольно восхищается, как Даркус, красив в их серебристом свете. Но в следующую минуту ее внимание резко переключилось на Илди. Малыш вдруг обхватил Леру за шею, своими маленькими ручками. Это было так странно и так чудесно. Обычно его ручки безвольно свисали по бокам, а тут такое. Валерия дыхнуть боялась. Однако через несколько секунд все же осторожно повернула голову и заглянула крохе в глаза. Сердце болезненно сжалось. все тот же отсутствующий взгляд. Но как бы то ни было, ручки Илди обнимали Леру за шею. Она чувствовала их тепло. Ей даже показалось, что малыш теснее прижался к ней, доверчиво опустив головку на плечо. Слезы выступили на глазах. Она нежно прижала кроху к себе и прошептала «Илди!» «Обещаю, ты выздоровеешь, обязательно выздоровеешь, мой славный малыш!»